Глава 1385 -я. Повелительница радости. Сон Сяо родился и вырос в городе жждущих слушать. В юношестве он вступил в секту Трагичная Цитра. Возможно, именно безоблачное детство и отрочество сделали его самонадеянным молодым человеком. Хоть в секте Трагичная Цитра развитие его культивации шло весьма бодро, среди соучеников нашлось немало тех, чья сила росла не по дням, а по часам. Это подгоняло его усерднее работать. Несмотря на проливаемые пот и слёзы, ему не удавалось сократить отрыв. Когда Дитя Дау назначил за голову какого-то практика награду, он решил покинуть уединение и попытать удачу. Если он найдёт разыскиваемого, то его жизнь может кардинально измениться. Многие в городе пришли к похожему выводу. Сун Сяо показал себя одним из самых упорных, ибо он выходил на поиски практически каждую ночь. При этом он внимательно изучал всех встречных практиков, К примеру, сегодня только стемнело, а он уже находился на улице. Воспламенённые моноты должны были отпугивать загадочных существ из мира звука, и вновь он начал прочесывать окрестности. С культивацией уровня мелодиста он мог не обращать внимания на большинство созданий ночи, у него было достаточно нот, чтобы в их сиянии не бояться за свою жизнь. «Какие надоедливые твари! Они не будут нападать, но всё равно преследуют меня! Чёрты вы стервятники!» Подумал Сун Цяо. Что интересно, поначалу ему пришлось очень долго привыкать к чувству чего-то незримого присутствия. Только вот он не знал, что в стан незримых сущностей затесался кое-кто ещё, и прямо сейчас наблюдал за ним. Разумеется, это был Ван Була, он сидел на рыбьем скелете, одном из невидимых существ. Глаза неотрывно следили за молодым практиком в ожидании хоть какой-то реакции, судя по её отсутствию, тот действительно его не видел. Моя культивация далеко увела меня с портуренной тропы. Мелькнула у Ван Бола мысль. Подавив рвущуюся наружу радость, он похлопал ладонью по кости. Существо под ним задрожало и послушно выполнил отправленный божественной воле приказ. Костлявая рыба проплыла мимо Сун Сяо. Возможно, это был порыв ветра, или пола халата Ван Буэлла зацепила его, но Сун Сяо уставился в пустоту, а потом провёл рукой по щеке. «Что это? Чувство такое, будто по щеке провели тканью». Сун Сяо поражённо закрутил головой. Он впервые столкнулся с чем-то подобным. Стоило ему опустить руку, как он, почувствовав что-то странное, посмотрел вниз. Его зрачки на мгновение сузились, а потом глаза резко округлились. На лице проступило изумление. «Моя... моя безданная сумка! Пропала!» Сун Сео застыл, как громом поражённый. Он долгое время простоял в оцепенении, пока не поднял голову к небу. Спокойное лицо исказило гримаса, в сердце разгорелось пламя ярости. Это не может быть существо из мира звуков. Во-первых, они боятся приблизиться. Во-вторых, никогда не слышал, чтобы они промышляли воровством без данных сумок. Должно быть, это практик, который пролетел мимо настолько быстро, что смог умыкнуть её. Да так, что я ничего не заметил. Точно. Вот почему мне показалось, будто по щеке провели тканью. Сун был вне себя от гнева, но в следующую секунду на него как будто вылили ушат холодной воды. Он только сейчас понял... Раз загадочный практик мог развить такую скорость, чтобы незаметно украсть бездонную сумку, значит, этот человек мог вспороть ему горло, и он не сможет даже почувствовать приближение угрозы. От этой мысли Сунь Сеу вздресло, он стал в страхе озираться, снаружи оказалось куда опаснее, чем он предполагал. Без колебаний он развернулся и полетел в сторону секты, больше его не интересовал разыскиваемый человек. В мозгу осталась только одна мысль – как можно скорее вернуться в секту? Это происшествие не стало единичным. Поскольку Ван Буэлла разыскивался, многие практики трёх великих сект вышли на охоту, поэтому шансы повстречать кого-то во тьме были весьма высоки. Поскольку Ван Бола сам стал созданием мирозвука, любой другой практик казался ему горящим во тьме факелом. Он мог почувствовать их присутствие за много километров, зачастую ему даже не требовалось видеть их свет, хватало одного чутья, чтобы почувствовать их. Пожелая он устроить резню, Этой ночью пролились бы реки крови, но между ними не существовало вражды, поэтому он воздержался от нападения. С другой стороны, все эти люди искали его явно не из благородных побуждений, поэтому он не видел ничего преступного в отъёме их бездонных сумок. Главной целью Ван Буэлэ был Шилен Зы. всю ночь он пытался взять его след. Во время поисков Ван Буэлэ сделал удивительное открытие. Существа из мира звуков не обладали волей. Они бесцельно скитались по миру, а после встречи с практиком в них просыпался инстинктивный голод. Странным было другое. Эти существа не только не трогали Ван Буула, но и были восприимчивы к его божественной воле. Они оказались крайне послушными, это сильно упростило его поиски. Правда, существовала вероятность того, что Шилен Зы этой ночью не вышел на охоту. Ван Буула не нашёл его, на найденном им красном полонкине его тоже не оказалось. В мире звука паланкин выглядел совершенно по-другому. Вместо украшенного деревянного паланкина он увидел клетку из закровавленного железа, на запечатанные части тела мерно вспыхивали магические руны. Каждый раз вместе со светом из них вырывались ноты, ноты из разных печатей смешивались в настоящую музыку. Ван Боуле молча изучил кровавую клетку, а потом покачал головой, явно собираясь уйти. Стоило ему развернуться, как в голове раздался голос. «Ты...» «В тебе моя аура!» Ван Бууле резко развернулся и посмотрел на клетку. Пару мгновений спустя он огляделся. Голос, казалось, раздался из окровавленной клетки одновременно с этим со всех сторон. Проанализировав услышанное, он понял, что это был не один голос, а шесть. «Повелительница радости?» Неуверенно спросил Ван Бууле. «Я повелительница радости!» Прозвучало тихое эхо. «Ты особенный!» «Впервые в жизни вижу человека, кто сумел по-настоящему ступить в мир слуха». «Владычица жажды слушать тоже так не может?» Ван Бууле вопросительно приподнял бровь. Цепляясь за жизнь, она стала носителем магического закона слуха. Боюсь, её уже нельзя назвать человеком. «Что насчёт тебя? Разве ты не в этом мире?» Немного подумав, спросил Ван Бола Голос тихо ответил. «Моё сознание здесь» вплоть в другом мире. Разве ты не видел?